43. Джулия смеется в телефонной трубке. У нее чудный смех. Она приехала на выходные, времени совсем нет, вот только если полчасика. Ты где? Она влетает в акацию, шумная, звонкая, целует крепко, прижимает к себе. «Мариночка, я соскучила!» У нее хороший русский, редкие ошибочки добавляют шарма. На шум выходит хозяйка. Она в добром расположении духа. Марине позволено отскочить в соседнее кафе до девяти и не минутой позже. Джулия рассказывает новости. Впрочем, в Милане ничего не происходит. Работа все та же. Переводы с французского и русского. «Да, у меня есть роман с русским мужчиной, а у меня с итальянским», почему-то произносит Марина. «Полчаса. Но разве это время?» Русский мужчина обретается в Риме, он оператор на ТВ. Второй – российский канал. Приехал в Милан снимать показ мод, а она, Джулия, там работала переводчицей. Тридцать лет, женат, но с женой не живет. Марина поправляется. С итальянцем никакой не роман, это для красного словца что-то непонятное с этим итальянцем. Иногда он кладет руку на колено или на плечо, но это не значит ничего, он – не влюблен, и она не влюблена. На законы послушного француза не похож, хотя родился здесь. В машине не пристегивается, отпустит руль, машет руками, что-то доказывает, авто по трассе идет 130. Про настроение, про беспокойство, про край плаща не рассказывается. На прощание Джулия снова стискивает Марину, опять признание в любви и пожелание, поцелуй. Наконец объятия разорваны. Джулия торопится прочь, оглядывается: "Пока, красавица моя". Марина смущается, отправляет вдогонку неловкое "пока". Джулия сказала, что с итальянцами надо быть осторожнее. Они соблазняют красиво, со вкусом и не ради обладания, а ради самого процесса соблазнения. Не чувство у них а просто эмоции. Марина думает, интересно, а у Джулии тоже просто эмоции. И Ноэль не такой.